До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. По западной хлопоты остановлен бед. Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Сейчас, да и умственный заменит Механический процесс Позабыты хлопоты Остановлен бед Вкаланные тропоты А не человек До чего дошел прогресс Было времени в обрез а теперь гуляй по свету Хочешь песни, хочешь вес. хлопоты. Остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастливый человек. 19 марта. Робот Вася. По телевизору показывали приключения электроника. Все серии подряд. Мы с Васей случайно наткнулись на фильм в середине второй. Сели смотреть. Я рассказала ему, что фильм про мальчика-робота, который захотел стать человеком, и про его друзей. А это робот, спрашивал все время сын, показывая на экран. Нет, это сыроешкин. А это робот? Да, это л сокращенная от электроника. Эл как раз получал пятерки в школе, а Сароешкин катался на мотоцикле. Вот бы и мне такого мальчика-робота! Чтобы вместо меня в школу ходил, размещался сын. Да, только электроник вместо сыроешкина и дома был, ужинал, спал. Его даже мама за родного сына принимала, а сыроешкин в сарае жил. Ты тоже хочешь в сарае жить? Нет, не хочу. Хочу, чтобы робот только в школу вместо меня ходил и домашнее задание делал. Вот сыроешкин тоже так хотел, а потом ему пришлось доказывать, что он настоящий. «И все уроки делать?» «Да, экзамены по всем предметам сдавать». «Да, не повезло. А это правда?» «Что правда? То были такие роботы, как люди. Фильм же старый». «Нет, неправда. Это придумали». «Но ведь изобрели моего динозавра на пульте управления. И еще я читал в журнале, что есть собаки-роботы и другие игрушки, которые как настоящие. А на прогулке я видел девочку с куклой». И эта кукла писать умела и плакать. Да, но все равно они не настоящие, на батарейках. И настоящих никто не заменит. Даже те, кто умеет писать. А кто придумал электроника? Спросил через некоторое время Вася. Профессор, ученый. Когда я вырасту, тоже ученым буду. И что им за изобретение дают? В каком смысле? Ну, хоть медаль мне дадут, если я что-нибудь изобрету. Дадут. Только ученые не за медали изобретают, а ради интереса. Есть даже такие ученые, которые от денег отказываются. Они что, сумасшедшие? Люди думают, что да. Я от денег точно не откажусь, подумав, заявил сын. А много дадут? Не знаю, бывает, что много. А на мои кукурузные палочки хватит, которые у нас в школьном буфете продаются и которые ты не разрешаешь мне есть до обеда? Точно хватит. И что ты хочешь изобрести? Не знаю, например, пишущую машинку, чтобы за меня писала русский. Уже изобрели, только на ней печатают, как на компьютере. Жаль. А такую машинку, которая числа считает по математике? Калькулятор. Тоже уже придумали. А которая зубы чистит. Электрическая зубная щетка, как у тебя. Так мне ничего не останется изобретать. Не волнуйся, придумай что-нибудь. А мне больше ничего не надо, все остальное я и сам могу сделать. Но все-таки хорошо, если бы был такой мальчик, который за меня в школу ходил хотя бы два раза в неделю. Я бы его назвал Васей, и никто бы не догадался, что это не я».